Глава 30. Первый бросок. И вот Найниф, а с ней остальные покинули его жилище. И до конца дня мэт был в одиночестве, совершив, правда, одну короткую вылазку. Он строил планы. Он обедал. мэт слопал все, что принесли ему служанки и заявил, что по-прежнему голоден. Сердобольные подавальщицы были более чем счастливы служить ему. На стол явились хлеб и сыр, и гора заказанных им фруктов. И Мэтт без устали прятал сморщившиеся от хранения в погребе яблоки и груши, а заодно и ломти сыра, и буханки хлеба в плотяной шкаф, оставляя подносчицам провизии опустошенные подносы. В середине дня Мэтт не без труда перенес явившуюся к нему с визитом Айсседай, которую, как ему удалось вспомнить, именовали она ей. Возложив руки на голову Мэтта, она изволила пропустить сквозь его тело волны ледяного озноба. Юноша решил, что это из-за единой силы, а иначе чего ради Айсседай станет попусту к нему прикасаться. Невозмутимое и гладколиция как все Айси Она и я оказалась, в общем-то, обыкновенной женщиной. «Сегодня ты выглядишь намного лучше», отметила она, чаруя его улыбкой. Ее улыбка заставила Мэтта вспомнить, как улыбалась мама. «И аппетит у тебя, как у голодного волка, вот уж не ожидала. Мне сообщили, как будто ты намерен подчистую объесть кладовые. Уж поверь». Мы позаботимся, чтобы тебя кормили как следует. Не волнуйся. Голодать мы тебе не позволим. Ни обеда, ни ужина не пропустишь». мэт улыбнулся, как приучил себя улыбаться матери, желая внушить ей доверие. «Не сомневаюсь в вашей заботе, но я и в самом деле чувствую себя более здоровым. Знаете, о чем я сейчас мечтаю? Отправиться после полудня в город, поглазеть по сторонам ради удовольствия, Вы не против? Может, зайду вечерком в гостиницу. Ничто так не поднимает настроение, как добрая беседа за кружечкой пива. Он тотчас заметил, что губы Айседай без труда растянули вдвое шире свою ободряющую улыбку. «Запирать тебя в комнате никто не собирается, мэт пообещала Аная. «Но не пытайся выйти из города. Твое излишнее свободолюбие ужасно огорчит стражников». И сюда тебе придется возвращаться с эскортом. Нет, у меня не было таких планов, Айсседай. Престол Амерлин предупредил меня. Попытаюсь уйти, так просто умру от голода через пару деньков. Она и кивнула. Но мэт понимал. Ни единому его слову она не верит. Разумеется, так и будет, сказала Айсседай и отвернулась от Мэтта. Взгляд ее упал на шест в углу который юноша принес с тренировочного плаца. «Задумал защищаться, мэт Ну, у нас ты в такой же безопасности, какую мог бы найти в любом другом месте. Только охраняем мы тебя получше». это мне известно, Айси Дай. Очень хорошо известно». Она и ушла. А мэт хмуро глядел на дверь. Удалось ли ему хоть в чем-то убедить Айси Дай? Уже наступил вечер когда Мэтт вышел из своей комнаты. В надежде больше никогда туда не возвращаться. Небо окрашивалось пурпуром, а на западе солнце, склоняясь к закату, расцвечивало облака всеми оттенками красного. Мэтт повесил на плечо найденную во время одной из прежних вылазок большую кожаную сумму, битком набитую хлебом, сыром и фруктами, которые успел припасти, и накинул плащ. Глянул в зеркало и понял, скрыть то, что он хотел, не получится. Взяв со своей кровати одеяло, он связал остальную одежду в узелок и вскинул его на плечо. Шест сойдет за дорожный посох. Никаких своих вещей Мэтт в комнате не оставил. Мелкие вещи разместились в карманах куртки, а самое важное он уложил в поясной кошель. В нем хранились грамота престола Амерлин, письмо Элейн, и его стаканчики с игральными костями. Выбираясь из лабиринта в башне, он заметил нескольких айс-седай, а некоторые из них и его заприметили. Но только повели бровью или глянули вслед. Заговорить с ним никто не заговорил. Одной из увидевших его айс-седай была Аная. Она лукаво улыбнулась ему, удрученно покачивая головой. В ответ Мэтт пожал плечами и слабо улыбнулся напустив на себя самый виноватый вид, какой только сумел, и она прошла мимо него молча, продолжая качать головой. Стражники, стоявшие на посту у ворот башни, молча проводили Мэтта скучающими взглядами. Но лишь в ту минуту, когда он пересек широкую площадь и ступил на брусчатку городской улицы, в груди Мэтта стало, наконец, вздохами подниматься чувство радости. «Да, радости и торжества!» Если не можешь скрыть свои намерения от врагов, поступай так, чтобы тебя считали дураком. Тогда они будут стоять вокруг и ждать, когда же ты, наконец, брякнешься в грязь и расхватишь себе физиономию. Видевшие меня оседай сейчас ждут, что обратно меня приволокут стражники. Но я не возвращусь и к завтрашнему утру, вот тогда они и бросятся на поиски. Поначалу искать будут не особенно ревностно. Думая, будто я схоронился в городе, залег в какую-то нору. До них не скоро дойдет то, что я улизнул из города. Кролик к тому дню успеет сплавиться далеко-далеко вниз по реке. С ощущением светлой легкости на сердце, которое он, как ему казалось, не испытывал несколько лет, Мэтт зашагал к гавани, откуда суда отплывали в сторону Тира и городков по берегам реки Эренин. Мэтт бодренько напевал песенку «Мы снова за границей», но плыть так далеко до Тира ему, разумеется, не надо. Оренгил, город, где мы собирался сойти на берег, чтобы продолжить путь до Кеймлина, стоял в среднем течении реки. «Я доставлю ваше проклятое письмецо куда надо. И вообще, как она смеет так думать? Считать, будто я, сказав, что довезу письмо, не исполню обещанного». Я доставлю это проклятое письмо, даже ценой своей жизни. Сумерки уже спускались на Тарвалон, но Света было еще довольным, чтобы украсить волшебными бликами фантастические городские строения и необычные силуэты башен, соединенных мостами на высоте в сотню шагов. Люди все еще разгуливали по улицам, и одежды горожан были столь разнообразны, что Мэтту почудилось, будто в Тарвалоне собрались представители всех государств мира. Фонарщики со своими подручными поднимались по лестницам к верхушкам фонарных столбов, и над центральными улицами города восходил свет фонарей. Но в той части Тарвалона, куда направлялся Мэтт, светились лишь окна домов. Великолепные дворцы и величественные башни города возвели агир, Новые же улицы и переулки выросли благодаря человеческому труду. Правда, слово новое иной раз относилось к зданию двухтысячелетнего возраста. На окраинах, ближе к Южной гавани, строители-люди пытались, если не повторить фантастическое искусство Агир, то хотя бы подражать легендарным зодчим. Здесь фасады таверн и прочих злачных мест, где кутили моряки были украшены такой же изящной резьбой по камню, как особняки и дворцы. В нишах и на куполах зданий сияли мраморные статуи. Карнизы там и тут сплошь покрывали гипсовые узоры, а вырубленные из мягкого минерала фризы затеяливо украшали витрины портовых лавок и купеческие палаты. Мосты и в новых кварталах арками изгибались над мостовой, Но здешние улицы оказались вымощены булыжником, а не базальтовыми плитами, да и многие мосты были сработаны из дерева, не из камня, и вздымались обыкновенно не выше второго этажа ближних домов, а выше четвертого не взлетали никогда. Но и на более темных новых улицах жизнь бурлила так же неуемно, как в центре торвалона Все таверны и уютные зальчики гостиниц Так и кишели, сошедшими с судов торговцами, спорившими с будущими покупателями первоклассных товарах о наличности и процентах. В беседы вмешивались путешественники, приплывшие по реке Эренин, рыбаки и грузчики, а также одержимые жаждой денег типы, которые добывать золото и правой рукой, и левой. Музыкальные инструменты, битерны способные возопить жалобничим выпь, и флейты, И аристократки арфы, и даже послушные молоточком цимбалы переполняли улицы громокипящей музыкой радости. В первой таверне, куда зашел мэт вовсю шла игра. Три кучки мужчин, расположившихся на корточках у стены общего зала, громкими возгласами встречали каждый бросок, каждый кувырок костей, приносящий кому-то из них выигрыш, и смеялись над чужими неудачами. Вообще-то говоря, мэт намеревался поиграть только с часок, а потом отправиться на поиски подходящего судна. Юноша решил немного пометать кости, чтобы пополнить свой кошелек несколькими монетами, но сразу сорвал куш. Мэтт всегда чаще выигрывал, чем проигрывал в играх между ним и хурином да и в Шайнаре случалось так, что шесть или восемь бросков к ряду приносили ему выигрыши. Но в нынешний вечер каждый его бросок ввел к удаче. Каждый. Заметив, как прицельно следят за ним соперники, Мэтт порадовался, что весьма кстати оставил в кошеле собственные игральные кости. Однако те же острые озлобленные взгляды побудили удачливого игрока удалиться из таверны от греха подальше. Мэт обнаружил с удивлением. В кошельке у него побрякивало уже три десятка серебряных марок. У каждого из партнеров он выиграл столько, что никто из них больше не желал его видеть. Кроме одного – смуглолицого матроса с шапкой курчавых жестких волос. Он оказался из морского народа, как услышал мэт сразу удивившийся этому факту. Что делает человек из Атаан Мейр в такой дали от моря? Однако моряк последовал за выходившим из гостиницы Мэттом и дальше по темной улице, настойчиво прося дать ему возможность отыграться мэт собирался двинуть прямиком к пристани ведь 30 серебряных марок составляли вполне приличную сумму но смуглалицей продолжал конючить а у разбогатевшего любителя свободы оставалось еще с полчасика свободного времени поэтому мэт уступил и вошел вместе с парнем в первую подвернувшуюся по пути таверну и снова мэт выигрывал Причем все происходило как-то само собой, будто во сне. Юношу словно лихорадка охватило. мэт переходил из таверны в общий зал постоялого двора, потом в харчевню, опять в таверну и нигде не задерживался так надолго, чтобы успеть вызвать у жертв своей удачи, озлобление и ярость. У юноша обратил свое серебро в золото. Мэт играл в короны, он резался в пятерки, Вступал в игру «Девичий позор». Он метал на стол то пять костей, то четыре, а то и три или всего две. Мэт соглашался участвовать в играх, в которых ровно ничего не смыслил, узнавая их правила в ту минуту, когда приседал на корточки в кругу игроков или занимал место у стола и вновь побеждал. Далеко за полночь смуглолицый моряк, назвавшийся «Раабом», Пошатываясь от усталости, удалился обессиленный, опустошенный, но с полным кошельком монет, возвращенных не в игре против Мэтта, а через заведомо выигрышные пари, в которых он уверенно делал ставки на своего победителя и спасителя. И снова Мэтт завернул, как кому-то меняли, а может и не один раз. Угар победы будто затмил его сознание, точно так же совсем недавно, Были затянуты облаками его воспоминания о прошлом. Но помутившая разум лихорадка азарта вела Мэтта к новой игре и к очередному выигрышу. А когда Мэтт пришел в себя, он уже не знал, сколько часов или лет минуло с той минуты, когда он начал играть. Очнулся он от игорного дурмана в таверне, которая вроде называлась Тремалкинский сплесень. Повсюду слоями висел табачный дым, Мэтт смотрел на пять костей. И на обращенных вверх гранях каждой глубоко вырезанная корона. Большая часть посетителей пила вино и джин, пока из ушей не потечет. Но в этот миг постукивание костяшек о стол и возгласы сражающихся за счастье игроков из другой компании, приютившейся в дальнем углу, были без труда заглушены голосом красотки, Бодренько запевший под ритмичное постукивание молоточков по цимбалам. Потанцуем, девушка, с карими глазами. Или ты, красавица, глаза васильки. Спляшем с пляшем стой которую вы мне показали. Где ж ты, ясноглазая, ты моя кики. Поцелую девушку в черненьких кудряшках. И тебя, красавица, кудри точно рожь. О, тебя лапзаю я, рыжая бедняжка. А моя кики теперь, где ее возьмешь? Ивунья назвала свою песенку «Вот, что он мне говорил». Но Мэтт великолепно помнил, что эта мелодия имела другое название «Потанцуй со мной». А слова были совершенно изменены, но сейчас все его внимание занимали игральные кости. «И откуда этот король снова вылупился?» Пробормотал один из игроков, сидевших на корточках рядом с мэтом. Король являлся из ладони мэта уже в пятый раз подряд. Сейчас мэт выиграл поставленную против него золотую марку, и в эту минуту его совершенно не беспокоило то обстоятельство, что его собственная монета, чеканенная в андоре, по весу была солидней и лианской, выложенной на спор его противником Победитель просто сгреб костяшки в кожаный стаканчик, хорошенько перемешал их и метнул вновь. Пять корон. Но этого быть не может, о свете. Никогда, нигде никто не выбрасывал фигуру король 6 раз Никто. — Ну, такую удачу подстроить мог только темный, — проворчал некий достойный человек. Был он мужиковат и грузен, с черными волосами, завязанными на затылке, черной же лентой. Плечи тяжелые, лицо в шрамах, а нос не раз пострадал в честной драке. Не помня себя от гнева, Мэтт вскочил... Отважно рванул грузного острослова за ворот и вздернул на ноги. Потом толкнул болтуна к стене таверны. «Не смей говорить такие слова!» — прорычал мэт «Никогда в жизни не говори!» Мужчина смотрел на него сверху вниз, весьма удивленный. Острослов на целую голову возвышался над спетушившимся Мэттом. «Да это же просто присловие!» — проговорил кто-то за спиной у Мэтта. «Свет! Это всего лишь обыкновенная поговорка!» Выпустив из кулака воротник Шрамолицева, Мэтт отступил на шаг. «Я... я... мне не по душе!» — начал он, запинаясь. «Когда обо мне несут подобную гадость, я вовсе не приспешник темного!» «Чтобы мне сгореть, неужели моя удача и впрямь в везение темного?» «Нет, только не это. Неужели проклятый кинжал в самом деле наделал мне бед?» о свет! «Да никто и не врал, будто ты пособник темного», – заверил его мужчина со сломанным носом. Видимо, он уже превозмог удивление и пытался решить, разозлиться ему на Мэтта или остыть. Собрав свой походный скарб, мэт покинул таверну, оставив выигранные монеты там, где они лежали. Но двигало им вовсе не страх перед верзилой. Мэт уже забыл и о нем, и о деньгах. Единственное, чего ему хотелось – оказаться за дверью таверны, вдохнуть чистого воздуха, поразмыслить. Впитывая всей грудью ночную прохладу, он прислонился к стене таверны неподалеку от входа. Сейчас мрачные улицы Южной Гавани были безлюдны. Из окон гостиниц и распивочных еще выплывала музыка, слышался смех. Но мало кто ходил по ночным улицам, обеими руками сжимая стоящий перед ним шест, Мэтт оперся лбом на кулаки и пытался обдумать загадку своих удач. Он знал, что родился удачливым. Удача сопутствовала ему постоянно, во всем. Но почему же тогда воспоминания о годах, прожитых в местечке Эммондов-Лук, не представляют образцы удач, которых ему и не выпадало, пока он не покинул родные места? Конечно, Мэтт счастливо выходил из многих переделок, Но не забывались и те проказы, которые, как он считал, сойдут ему с рук и на которых его ловили с поличным и ему доставалось сполна. Мать, например, всегда могла предсказать, когда он замышлял новое озорство. Часто ему казалось, что Найниф видит его насквозь, несмотря на все воздвигнутые им барьеры. Однако удача пришла к мэту вовсе не с того дня, когда он оставил двуречье. Удача явилась в тот миг, когда он заполучил кинжал из Шадар-Лагота. Мэтт вспомнил, как дома он играл в кости с заезжим чужаком, худющим, как лучина, мужчиной с пронзительным взглядом. тот служил у купца, приехавшего из Байрлона закупить партию табака. Не забыл мэт и тот прискорбный факт, что в награду за никчемное и расточительное метание костей отец закатил ему генеральную порку для приобретения противоположных игре склонностей. Долг Мэтта остроглазому хитрецу составлял серебряную марку и 4 пенса. «Но ведь я уже свободен от этого чертова кинжала», промямлил Мэтт. «А если седай, не к ночи бы помянутые. Сами заявили, что я от него свободен». Углубясь в размышления, он решил заодно проверить, сколько же нынче выиграл. Пошарив в карманах куртки, Мэтт обнаружил, что все они наполнены гладенькими монетами, кронами и марками, и серебряными, и золотыми. Стоило вытащить горсть монет, как они заблистали в свете из окон. Отыскал Мэтт и два битком набитых кошелька. Развязав их, он увидел, содержимое кожаных мешочков составляли почти сплошь золотые красавцы-кроны. Еще больше деньжищ оттягивала кошель у него на поясе. Монеты засыпали мэтовы стаканчики с игральными костями. Помяли и письмо Элэйн, и послание Амерлин. Он вспомнил, как нравилось ему подкинуть серебряной пенни другой служаночкам в награду за их милые улыбки, за симпатичные глазки и стройные лодыжки. А еще потому, что серебряные пенцы не больно-то достойны болтаться в его кармане. Пенсы недостойны болтаться в моем кармане. Что ж, может, и недостойны. Свет, да я богат. Чтобы мне сгореть на месте, я невероятно разбогател. Хотя, кто знает, может, тут не обошлось без Айси Дай. Вдруг они, когда меня исцеляли, что-то такое сотворили? Случайно, наверное. Скорее всего, так оно и было. Лучше считать именно так, и никак иначе. Должно быть. Все это дело рук проклятых Айсседай. Рослый мужчина вынес свою персону из таверны, но разглядеть его лица Мэтт не успел, ибо дверь поспешила захлопнуться, скрыв поток света. Поплотнее прижавшись спиной к стене, Мэтт затолкал вновь приобретенные кошельки обратно в карманы куртки, крепче стиснул посох. Благодаря какому бы везению не явилось в эту ночь к нему золото, У него не было охоты жертвовать добычу грабителям. Мужчина повернул в сторону Мэтта, пригляделся и вздрогнул. «Холодная ночка!» — пьяным голосом промолвил он. Когда крепыш приблизился, Мэтт разглядел. Тело дылды состояло большей частью из сала и бекона. «Я должен... Мне нужно...» — твердил толстяк, спотыкаясь по улице в сторону городского центра и бессвязно уговаривая себя самого. «Вот дурак!» — ровнулся мэт неуверенно имеет ли в виду толстяка или себя самого. «Давно пора договориться с капитаном какой-нибудь посудины, да и убираться отсюда поскорей!» Всматриваясь в черноту неба, он пытался понять, долго ли до рассвета. «Часа два-три, пожалуй. Давно пора!» Желудок его зарычал от голода, и мэт припомнил, что успел перекусить в каких-то гостиницах и харчевнях, но какую еду ему подавали, сейчас сказать не смог бы. Лихорадка игры цепко держала его тогда за горло. Сунув руку в заплечную сумму, юноша нашарил лишь хлебные крошки. «Да, давным-давно пора. Не то еще явится одна из них. Подцепит меня своими пальчиками, да сунет свой кошель». Оттолкнувшись от стены... Мэтт зашагал в сторону гавани, где у причалов стояли суда. Тихие звуки у себя за спиной он поначалу принял за эхо собственных шагов, но вскоре понял, что кто-то его преследует и изо всех сил старается не стучать сапогами по булыжнику. Так, а вот это, будь уверен, точно разбойнички. Ухватив шесть поудобнее... Мэтт подумал было, не повернуть ли ему самому на лиходеев. Однако в полной темноте, слыша лишь приглушенные шаги позади, он не мог определить, велико ли число настигающих его злодеев. Как бы лихо ты не махал шестом в поединке с Гавином и Галладом, победа над ними вовсе не превратила тебя в героя сказаний. Свернув за угол, Мэтт двинулся по узенькой и кривой боковой улочке, стараясь поторапливаться, Ну, не стучать каблуками, а семенить на пальцах. Окна здесь не сияли светом, а во многих домах они были прикрыты ставнями. Мэтт был уже в конце улочки, когда заметил впереди две тени. Два каких-то типа заглядывали за угол, явно подкарауливая кого-то у перекрестка. И снова юноша услышал мягко крадущиеся позади медленные шаги, едва различимое поскрипывание подметок по булыжнику. В мгновение ока мэт нырнул в темный угол, спрятавшись за выступающим фасадом особняка. А что ему оставалось делать? Нервно перехватывая посох, мэт замер в ожидании. Вскоре показался преследователь. Он медленно крался по обочине, стараясь ступать потише. За ним шел второй. У каждого из крутой парочки поблескивал в руке нож. мэт напрягся. Если они не увидят его, спрятавшегося за углом, в тени, если пройдут, не заметив, еще несколько шагов своей кошачьей походкой, он сумеет первым нанести им ошеломляющий удар. Вот только бы еще живот перестал урчать. Ножи убийц были короче мечей для обучения бою, однако стальные не из дерева. Один из ночных живодеров вгляделся в дальний конец улочки и вдруг выпрямился, крикнув. — Эй, он что, разве не в вашу сторону пошел? — Ничего не видел. Тени одни, — донесся оттуда произнесенный с ужасным выговором ответ. — И не по мне тут как-то. Этой ночью здесь какие-то странные твари шастают. шагах в четырех от Мэтта ночные дружки, переглянувшись, спрятали свои ножи и рысцой устремились обратно, туда, откуда пришли. Мэтт наконец перевел дух. Снова удача. Что мне сгореть, но везет не видно не только в кости. Разбойники скрылись с узкой улочки, ушли в переулок. На перекрестке Мэтт больше никого не видел, но знал, что убийцы по-прежнему где-то там, у следующей улицы. А позади, с другой стороны, рыщут еще одни головорезы. Один из ближайших домов был низеньким, всего в один этаж. Крыша на нем была вроде как плоская. Белокаменный фриз, вырезанный в виде громадных виноградных лоз, соединял два соседних здания. Протянув руку вверх, Мэт нашарил концом шеста край крыши и сильным толчком закинул свое оружие на крышу. Посох сухо клацнул по черепице. Не думая о том, слышат ли его обитатели жилища, Мэт взобрался по резному фасаду, что было нетрудно. Широкие виноградные листья позволяли подняться, как по надежной лестнице, даже в сапогах. Через секунду Шест уже вновь был у него в руках. И Мэтт побежал по крыше, не разбирая дороги и полагаясь на свою удачу. Еще трижды пришлось ему взбираться вверх, всякий раз одолевая один этаж. Дальше черепичные крыши с пологими скатами вели Мэтта все вперед и вперед, пока на одном уровне. На этой высоте уже прогуливался ветер, приглаживая своим холодком волосы юноши и не давая ему забыть о возможной погоне. «Да успокойся ты, дурень! Они уже квартал их в трех от тебя, высматривают кого-то другого с толстым кошельком. чтобы им в жизни удачи не видать, как своих ушей!» Подошвы скользили на черепичных плитках, и Мэтт одобрил явившуюся ему вдруг мысль спуститься с крыш на мостовую, Он осторожно подвинулся к самому краю крыши и глянул вниз. Футок в футах в сорока внизу тянулась пустая улица. Слева мэт приметил неподалеку три таверны и гостиницу. Из их окон лились на булыжную мостовую свет и музыка. А справа виднелся каменный мост, проложенный от верхнего этажа здания, на крыше которого стоял мэт к дому, возвышавшемуся на противоположной стороне улицы. Мост показался путнику ужасно узким. Он пролегал через темноту, не тронутой огнями таверн, на страшной высоте, изгибаясь над булыжником. Однако мэт сбросил вниз свой шест и, не вдаваясь в раздумья, заставил себя последовать за ним. Глухо стукнули по мосту сапоги, и мэт покатился по камню. Еще пацаном он наловчился прыгать с деревьев. Так мэт и докатился до ограды моста, оказавшийся ему по пояс. Рано или поздно на зудорные наклонности приходится расплачиваться. Попенял он себе, поднимаясь на ноги и подхватывая боевой посох. Окно дома на другом конце моста, плотно закрыты ставнями, светом не манило. мэт не рассчитывал, что хозяевам темного оконца придет в голову от души приветствовать незнакомца, заявившегося к ним среди ночи. Украшавшую здание богатую резьбу по камню, Мэтт разглядеть не сумел. Тьма ночи скрывала своим пологом все и вся. Даже если на фасаде и была хоть какая-то зацепка для пальцев. Ну вот, знают меня там или не знают, а в дом я вломлюсь. Повернувшись от перил, Мэтт вдруг обнаружил на мосту еще одного полуношника. В руке у незнакомца был кинжал. Оружие не успело полоснуть Мэтта по горлу, он схватил нападающего за руку. Но едва он сжал запястье врага, его собственный посох будто подставил ему подножку, и Мэтт повалился спиной на перила, свесился вниз, потянув за собой налетчика. С трудом удерживая напрягшейся спиной равновесие, Мэтт видел перед своим лицом оскаленную пасть злыдня и вполне отчетливо представлял себе долгое падение с высокого моста. Как ясно видел, лунный отблеск на лезвие нацеленным ему в горло. Пальцы его, сжимавшие запястье убийцы, уже слабели, а другую руку прижало стиснутым между борющимися телами шестом. С того момента, когда перед ним явился кровопийца с ножом, прошло всего несколько секунд, и столько же, пожалуй, оставалось до смерти удачливого игрока от ножа незнакомца, всаженного беглецу в горло. «Пора метнуть кости», – произнес вдруг Мэтт. Ему почудилось, будто слова его на миг смутили и остановили незнакомца. А как раз мгновение и нужно было. И вот оно, вот. Рывком вскинув ноги, мэт перебросил себя из своего противника в пустоту. Несколько мгновений он не чувствовал собственной тяжести. Ветер свистел в ушах, приглаживал и развивал его волосы. Мэтт слышал, как его противник то ли орал, то ли пытался заорать во всю мочь. Вышибив из легких весь воздух, неожиданный удар бросил в глаза Мэтту пригоршню серебряно-черных пятен. Они точно живые заплясали у него перед носом. Но вскоре Мэтт уже снова мог дышать и видеть. Он тотчас осознал, что лежит не на камнях, а на теле атаковавшего его убийцы, словно на подушке. «Удача!» — прошептал Мэтт он с трудом поднялся с неподвижного незнакомца на все лады кляня кровоподтек, оставленный поперек ребер его верным боевым посохом. Мастер игры в кости считал, что злодей мертв. Мало кому удается выжить брякнувшись брякнувшуюся булыжную мостовую с 30 футовой высоты, да еще когда прихлопнув сверху живым весом. Но Мэтт увидел то, чего никак не ожидал. Кинжал неудачливого летуна по самую рукоять вонзился в сердце кровожадного. Убить его хотел какой-то совершенно невзрачный тип. Человека со столь тусклой заурядной внешностью в толпе и не заметишь. «Не повезло тебе, приятель!» — посочувствовал Мэтт труппу. И внезапно перед ним чередой пронеслись все последние события. Два грабителя в узком кривоколенном переулке, переползание с крыши на крышу, Нападение оскалившегося убийцы. Падение с моста, наконец. Мэтт поднял голову, прикидывая высоту моста. И его пробила холодная дрожь. Похоже, я совсем спятил. Маленькое приключение — это одно дело. Но на этакое и рогош орлиный глаз не стал бы напрашиваться. мэт осознал, что стоя над трупом, из груди которого торчит рукоять кинжала, он будто смиренно ждет когда же наконец кто-нибудь пройдет мимо сей милой парочки добрых друзей, увидит мертвеца и бросится прочь, вопя с перепугу на весь город и призывая стражников с пламенем Тарвалона на груди. Спасти мы это от стражников могла бы бумага, подписанная Амерлин, но это не факт. Если Амерлин обо всем узнает, дело скорее всего кончится тем, что мы это вернут в Белую башню, причем без охранной грамоты, и впредь ему наверняка и шагу не дадут ступить за порог башни. Знал, мэт знал, что в эту минуту надо бежать в гавань, да поскорее отплыть на первом же судне, покидающем Тарвалон, пусть даже на старом прогнившем корыте, набитом протухшей рыбой, но его колени еще слишком сильно дрожали после всего случившегося, так что шел он с большим трудом. И сейчас Мэтту мучительно хотелось хоть на минуту присесть, всего на одну минуту чтобы перестали дрожать колени а потом он и отправится к пристани таверны были совсем недалеко но мэт добрел до гостиницы здесь в общем зале в обстановке всеобщего дружелюбия любой путник мог как следует отдохнуть не опасаясь что к нему подкрадется убийца и закон лилось достаточно света и мэт сумел разглядеть вывеску Красавица с заплетенными в косы волосами держала в руках то, что было, как догадался Мэт, оливковой ветвью. Мэт прочитал вывеску: Женщина из Танчика.